Глава седьмая. Ева встала под объектив охранной камеры у двери Чарльза Монро и уже открыла рот, чтобы назвать себя, как вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял хозяин в черном длинном шерстяном плаще и кремовом шелковом шарфе. Его улыбка была не менее изысканной, чем облачение. «Лейтенант Даллас, очень мило, что вы снова заглянули». Его взгляд, скользнув по ней, выразил безмерное восхищение, которое Ева сочла незаслуженно. «До чего неудачно, что я как раз собрался уходить. Я вас долго не задержу». Она шагнула через порог, и ему пришлось отступить назад. Всего пару вопросов, мистер Монро. Либо вы отвечаете на них здесь, неофициально, либо в участке, под протокол, в присутствии вашего адвоката. Его красивые брови взлетели на лоб. «Понимаю. Хотя, признаться, думал, что эта стадия осталась позади. Я согласен, лейтенант. Задавайте свои вопросы». Он закрыл дверь. «Обойдемся неформальным общением». «Где вы находились позапрошлым вечером, между восьмью и одиннадцатью?» «Позапрошлым вечером?» Он вынул из кармана электронный дневник и нажал несколько кнопок. «Вот. Встреча с клиенткой в 7.30. Посещение театра в 8.00. Они ставят Ипсона. Страшная тоска. Мы сидели в третьем ряду, в центре. Спектакль закончился около 11.00. Мы заказали ужин в ресторане с доставкой сюда. Я был с ней до трех ночи. Убирая дневник, он широко улыбался. «Надеюсь, у меня снято подозрение?» «Если клиентка подтвердит ваши слова». Улыбка сменилась недовольной гримасой. «Вы меня убиваете, лейтенант!» «Кто-то убивает ваших коллег по профессии», — безжалостно отрезал Ева. «Имень телефон, мистер Монро». Чарльз Монро тяжело вздохнул и обреченно продиктовал требуемое. «Вы знакомы с Лолой Старр?» «Лола?» «Лола стар Не имею чести». Он опять достал свой дневник и заглянул в раздел адресов. «Точно нет. А что? Не позднее завтрашнего утра узнаете из выпуска новостей», — бокнула Ева, берясь за дверную ручку. «Пока что не везет женщинам, мистер Монро. Но на вашем месте я бы проявлял осторожность, встречаясь с новыми клиентами». Она потащилась к лифту, морщаясь от головной боли, но по пути не выдержала и оглянулась на дверь Шерон Дебблесс, над которой мигал красный полицейский огонек. Ева напомнила себе, что сейчас главное – сон. Добраться до дому и хотя бы на часок выкинуть все из головы. Но вместо этого она ввела в охранный блок свой номер, сняла пломбу и вошла в квартиру убитой. Там было тихо и пусто. Впрочем, ничего другого она не ожидала. Если Ева на что-то надеялась, то скорее на вспышку интуиции, внезапное озарение. Но нет – только стук в висках, от которого в пору спятить. Стараясь не обращать внимания на свое состояние, она двинулась в спальню, зажгла свет и увидела кровать. Простыни были отправлены на экспертизу, все оказавшиеся на них органические жидкости, волоски и чешуйки кожи были проанализированы, данные запротоколированы. На водяном матрасе красовалось пятно. Здесь кровь просочилась сквозь атласную простыню. подушки и передняя спинка кровати тоже была в крови. Интересно, станет ли кто-нибудь приводить это ложе в пристойный вид? Ева перевела взгляд на стол. фини забрал маленький настольный компьютер, чтобы изучить не только дискеты, но и жесткий диск. Комнату обыскали и облазили с лупой. Больше здесь нечего было делать. И все же Ева открыла комод. размышляя о том, кому теперь достанутся все эти вещи. Шелк, кружева, атлас. Излюбленные материалы женщин, стремящихся к богатству и желавших, чтобы с их кожей соприкасались исключительно дорогие ткани. Скорее всего, матери. Непонятно, почему она до сих пор не обратилась с заявлением, чтобы ей выдали имущество дочери. Надо будет об этом поразмыслить. Она перешла к платяному шкафу, и снова стала рыться в юбках, платьях, брюках, модных накидках, халатах, жакетах и блузках, выворачивая карманы и ощупывая подкладку. Потом настала очередь обуви, аккуратно сложенной в пластмассовые короткий. «У человека всего две ноги», — подумала она раздраженно. «Зачем одной женщине пятьдесят пар туфель?» Морща нос, она залезала пальцами в носки. Проникала в вязкие полости надувных платформ, а потом снова убирала туфли в коробки и ставила их на место. У Лолы не было таких залежей. Две пары туфель на каблуках безумной высоты, пара детских сандалий на ремешках, пара теннисных тапочек. Вот и вся обувь, обнаруженная в ее шкафу. Зато Шерон была не просто модницей, а очень организованной и тщеславной. Обувь свою она аккуратно расставляла рядами. По принципу, тут что-то не так. У Евы пробежали по коже мурашки. Шкаф был огромным, как комната. Но она не помнила, чтобы в нем оставалось свободное место. Теперь же там появился целый фут незанятого пространства. Тухли были сложены стеной. Восемь коробок в длину, шесть в высоту. Но без всякой системы. Хозяйка же руководствовалась вполне определенным принципом. В день убийства Ева нашла ее коробки с обувью, рассортированными по цвету и по сону. Она прекрасно помнила ряд из двенадцати коробок по четыре в высоту. «Какая мелкая оплошность!» — думала она с улыбкой. Однако человек, допустивший одну оплошность, не избежит и последующих. «Повторите, лейтенант!» Он неправильно расставил в шкафу обувные коробки. Лева перекрикивала уличный шум, ежась от холода. Сломанный отопитель еле-еле обдувал ей ноги. Из туристического фургона, проплывавшего мимо нее в сторону пятой авеню, доносился восторженный стрекот гида, расписывающего достоинства здешней торговли. Какие-то кретины, получившие разрешение раскапывать проезжую часть в дневное время суток, Увлеченно долбили траншею на углу 6-й авеню и 78-й улицы. Ева перешла почти что на крик. «Можете посмотреть записи. Я знаю, как выглядел шкаф после убийства. Помнится, я еще удивилась, зачем одному человеку столько шмоток и в каком строгом порядке они расположены». «Он возвращался». «Возвращение на место преступления?» – сухо переспросил Уитни. «Конечно, это клише». Но расхожие истины всегда опираются на факты. Надеясь выбраться из пробки, она увеличила скорость и чуть не врезалась в фыркающий микроавтобус. Интересно, хоть кто-нибудь в Нью-Йорке сидит в дома? Иначе они не назывались бы истинными. И это еще не все. Она хранила свои драгоценности в ящике с перегородками. Кольца отдельно, браслеты отдельно и так далее. А теперь все перепутано. Может, это эксперты? Я проверяла, как все осталось после них, сэр. Уверена, что он там побывал. И Ева старалась не кричать, зная об осторожности и Уитни. Каким-то образом перехитрил систему охраны и вошел. Что-то он там искал. Наверное, не захватил с собой все сразу. Какую-то принадлежавшую ей вещь, которую мы просмотрели. Хотите, чтобы там снова поработали специалисты? Хочу. А Финни пускай опять вернется к файлам Шерон. Там наверняка что-то есть. Для убийцы это важно. Недаром он рискнул и вернулся. Я подпишу разрешение. Правда, начальству это не понравится. Уитни немного помолчал. Но потом, словно вспомнив, что их никто не может послушать, повеселел. «Черт, начальство! У вас зоркий глаз, Даллас!» «Спасибо за...» «Ну, он отключился». прежде чем Ева успела поблагодарить его за похвалу. Две из шести. Сидя в машине, она ежилась все сильнее. Не только от холода. В ее руках оставались еще четыре жизни. Заехав на подземную стоянку, Ева дала себе слово, что завтра же позвонит механику. Правда, он наверняка проводится с ее машиной неделю, делая вид, что доблестно сражается с идиотской микросхемой, управляющей отопителем. Чтобы получить другую машину через департамент, пришлось бы по горло увязнуть бумагах Об этом было даже страшно подумать. К тому же она привыкла к этой, со всеми ее причудами. Хотя, как известно, лучшие машины достаются полицейским форме. Но почему детективы в штатском всегда вынуждены довольствоваться металлоломом? Придется пользоваться общественным транспортом или угнать первую попавшуюся машину из полицейского гаража. Морщаясь при мысли о грядущих неудобствах и напоминая себе о необходимости лично попросить фини еще раз изучить записи охранных камер в комплексе Гором, Ева поднялась на свой этаж. Но стоило ей отпереть замки, как рука сама потянулась за оружием. Тишина в квартире не могла ее обмануть. Она знала, что здесь кто-то есть. По коже побежали мурашки. Палец лег на курок. В полутемной комнате царило безмолвие. Потом она уловила движение, и все мышцы превратились в камень. Палец на куке сжался, как пружина. Отличная реакция, лейтенант. Рох поднялся с кресла, из которого наблюдал за ней, и включил торшер. Но я почему-то не сомневался, что ты не станешь в меня стрелять. А ведь она могла бы. Более того, ей сейчас очень хотелось его проучить. стереть с лица эту самодовольную ухмылку. Однако, любое применение оружия влекло за собой бесконечная бумага моральна. Ева была уверена, что ее остановило только это. «Какого дьявола тебе здесь понадобилось?» «Я ждал тебя». Глядя ей в глаза, он показал пустые ладони. «Я не вооружен. Если не веришь, можешь сама проверить. Милости прошу». Она медленно, неохотно убрала револьвер в кобуру Могу себе представить, какую свору дорогих и хитрых адвокатов ты подкармливаешь, Рорк. Не успею я засадить тебя за взлом, как ты снова окажешься на свободе. И все-таки я, пожалуй, попытаюсь. Очень уж хочется доставить себе удовольствие, бросить тебя, паразита, в каталажку хотя бы на пару часиков. Рорк не узнавал себя. Неужели он превратился в извращенца? и способен наслаждаться даже ее бранью. «Боюсь, что это ничего не даст. К тому же ты так устала. Но лучше присядь и выслушай меня. Не стану тебя спрашивать, как ты сюда попал». Ева чувствовала, что вся дрожит от гнева. Против такого приступа возмущения существовало единственное лекарство — заковать его в наручники. «Все это здание принадлежит тебе. Вот ты и заходишь, как к себе домой». Что мне в тебе нравится, так это то, что ты не тратишь время на банальности. Не трачу. Меня интересует не как, а зачем. Видишь ли, после того, как ты удалилась из моего кабинета, я поймал себя на том, что продолжаю думать о тебе. И не только на профессиональном уровне. Рорка дарил ее своей самой обаятельной улыбкой. Ты ела? Зачем ты сюда явился? Нахмурилась Ева. игнорируя и этот вопрос, и эту улыбку. Он сделал к ней шаг и оказался вне круга света, отбрасываемого торшером. «Сначала о профессиональном. Я сделал пару звонков, которые могут тебя заинтересовать. Теперь о личном. Он отролвался до ее щеки, придержал за подбородок. Я не мог забыть усталость в твоих глазах и почему-то счел своим долгом накормить тебя». Ева дернула головой, хоть и знала, что ведет себя как капризный ребенок. «Какие звонки?» Рорк снисходительно улыбнулся и шагнул к телефону. «Можно?» – спросил он, уже набирая номер. «Это Рорк. Можете принести заказ?» Он снова улыбнулся. «Ты не возражаешь против спагетти?» «Против самого блюда?» «Нет. Я возражаю против такого обращения». «Это мне в тебе тоже нравится». Видя, что она упрямо отказывается сесть, Рорк опустился в кресло и, не обращая внимания на ее недовольство, достал форстигар. «Лично я лучше всего отдыхаю за ужином. А ты, по-моему, вообще никогда толком не расслабляешься, Ева». «Ты недостаточно хорошо меня знаешь, чтобы судить. Кстати, я не разрешал тебе курить в моей квартире». Но Рорк невозмутимо зажег сигарету и взглянул на нее сквозь легкий дымок. «За взлом ты меня не арестовала. Так неужели арестуешь за курение? Кстати, я принес бутылку вина. Она там, в кухне. Хочешь попробовать?» «Чего бы мне сейчас хотелось, так это...» Внезапно Еву посетила ужасные мысли, и она метнулась к компьютеру. Рорк сразу понял, о чем она подумала, и нахмурился. то он его сделался жёстче. Если бы целью моего визита была возня с твоими файлами, я бы вряд ли стал тебя дожидаться. Это ты брось. Такая дерзость как раз в твоём духе. Однако подозрения ева оказались напрасны. Система безопасности не была взломана. Она не знала, радоваться или расстраиваться, а потом увидела рядом с монитором конверт и замерла на месте. Ее охватили дурные предчувствия. «Что это?» «Понятия не имею». Он выдохнул очередную порцию дыма. «Просто лежала на пороге. Я поднял». Но я уже знала, что это. Знакомый размер, форма, вес. Она была уверена, что в конверте видеокассета с подробностями убийства Лоуэстар. Она внезапно так побледнела, что Рорк забеспокоился. «Что случилось, Ева?» Ничего особенного, служебные дела, извини. Она ушла в спальню и заперла за собой дверь. А Рорг, хмурясь, побрел на кухню, нашел бокалы и разлил бургундское. Его поразил незамысловатый быт Евы. Совсем мало безделушек, почти ничего, что выдавало бы происхождение, рассказывал о семье, никаких овеществленных воспоминаний. Находясь в квартире один, Он чуть было не соблазнился побывать у нее в спальне и хоть что-то о ней узнать, но удержался. Ему хотелось разгадать ее, не пользуясь подсказками и не из какого-то чувства деликатности. У него было ощущение, что она бросила ему вызов. И в нем проснулся охотничий азарт, а победы он привык одерживать честным путем. Впрочем, даже скудость обстановки могла многое поведать. Он понял, что она здесь не живет, а только ночует. Жизнь протекает на работе. Попробовав вино, Рорк одобрил свой выбор, а потом потушил сигарету и отнес бокалы в гостиную. Он предвкушал, как интересно будет разгадывать загадку по имени Ева Даллас. Когда она вышла из спальни минут через двадцать, официант в белой ливрии, Уже заканчивал расставлять блюда на маленьком столике у окна. Запахи были упоительными, но разбудить ее аппетит оказались бессильны даже они. Голова снова раскалывалась, а она снова забыла принять таблетку. Рорк отпустил официанта, и когда он исчез, тихо произнес «Мне очень жаль». «Чего жаль?» «Тебя опять что-то огорчило?» Ева была очень бледна. Глаза ее потухли, в них не осталось никакого выражения. Он шагнул было к ней, но она ожесточенно потрясла головой. «Уйди, Рорк!» «Уйти просто, слишком просто». Он медленно обнял ее и почувствовал, как она напряглась всем телом. «Дослабься хотя бы на минуту», — его голос звучал мягко, убедительно. «Неужели кому-то будет плохо, если ты на минутку отбросишь свои заботы?» Она опять покачала головой, на сей раз устала. Уловив ее скорбный вздох, он прижал ее к себе еще сильнее. «Ты не хочешь поделиться со мной?» «Нет». Рорт нахмурился. Он знал, что напрасно во все это ввязался. В конце концов, какое ему до нее дело? Увы, он чувствовал, что уже не может отступиться. Эта женщина стала для него очень важна. «Значит, есть кто-то еще», — пробормотал он. «Да никого у меня нет», — спохватившись, что ее ответ приоткрыл ему слишком многое, она отпрянула. «Я имела в виду...» «Знаю, знаю», — Рорка усмехнулся. «Но это была не очень-то веселая улыбка. Боюсь, у нас обоих какое-то время никого другого не будет». Она сделала шаг назад, это было не бегство, а подчеркивание дистанции. Звучит слишком самоуверенно, Рорк. Вовсе нет. Мне кажется, я уже достаточно хорошо тебя знаю. Ты — это твоя работа. Очень много работы, лейтенант. А ужин тем временем стынет. Ева почувствовала, что слишком устала, чтобы противоречить ему и на чем-то настаивать. Она покорно села и взяла вилку. «Ты был за истекшую неделю в квартире Шерон Деблесс?» «Нет». «Зачем мне это?» Она внимательно посмотрела на него. «А зачем туда вообще наведываться?» Рорк не сразу понял, что вопрос требует ответа. А понев, пожал плечами. «Чтобы пережить все еще разок. Или чтобы убедиться, что в квартире не осталось улик. Но дом принадлежит тебе». «Ты мог бы очутиться там так же запросто, как у меня?» Он на мгновение поджал губы с раздражением человека, уставшего отвечать на одни и те же вопросы. Казалось бы, мелочь, но Ева почему-то увидела в этом долгожданный признак его невиновности. «Верно, с этим у меня проблем нет. Как хозяин я располагаю соответствующим кодом и могу всюду пройти». «Нет», — подумала она. «Твой код бессилен перед охранным кодом полиции. Здесь требуются специальные знания». «Насколько я понимаю, – продолжал Рорк, – «Ты считаешь, что после убийства в квартире побывал кто-то, не имеющий отношения к полиции?» «Понимай, как хочешь. Кто ведает твои охраны?» «Лоримар. И домашний, и деловой.» Он поднял бокал. «Так проще. Компания-то принадлежит мне?» — Понятно. Подозреваю, ты и сам кое-что смыслишь в охранных системах. — Действительно, я давно этим интересуюсь, потому и купил компанию. Он намотал на вилку присыпанные травами спагетти, поднес к ее губам и удовлетворенно кивнул, когда она покорно приняла это подношение. — Знаешь, Ева, я испытываю большой соблазн во всем сознаться. Лишь бы ты приободрилась и поелась тем же энтузиазмом. который так меня порадовал в прошлый раз. Но существует неувязка. Каковы бы ни были мои преступления, а их, несомненно, не счесть, убийство в их число не входит. И Ева вздохнула и опустила глаза в тарелку. Ей не нравилось, что он угадывает ее настроение. Что ты имел в виду? Говоря, что я – это моя работа. Ты постоянно о ней думаешь, взвешивая все варианты. Все «за» и «против». Кроме того, ты не эмоциональна, не импульсивна. Но соблазнить тебя все же можно, если поймать подходящий момент и действовать умело. представляешь что из этого получится. Она снова подняла глаза. «Так вот, чего ты хочешь, рок Соблазнить меня?» «Хочу и соблазню», – пообещал он. «Хотя, увы, не сегодня. Но я хочу не только этого». «Я хочу узнать, почему ты такая, какая есть. Хочу помочь тебе. В данный момент тебе подавай убийцу. Что ж, я попытаюсь это сделать. И еще мне кажется, что ты в чем-то себя обвиняешь», — добавил он. «По-моему, это глупо и обременительно». «Ни в чем я себя не обвиняю?» Посмотри в зеркало, — тихо посоветовал урок «Все равно я ничего не могла сделать», — взорвалась Ева. Ничего не могла предотвратить. Ничего. Разве тебе полагается что-то предотвращать? Представь себе.